Через три дня, уже под вечер, как только приехали из самого отдаленного места князья Белозерские, Дмитрий Иванович созвал совет. В ожидании приглашенных князь в задумчивости ходил по горнице, и вслед за ним металась по полу и стенам черная тень. Светильники мигали неспокойно, и поэтому казалось, что все вокруг вздрагивало и шевелилось. Иногда князь останавливался у стола и долго водил пальцем по земельному листку с черными извивающимися змейками рек Оки, Дона и Волги. Похудевшее лицо его с темными полукружиями у глаз было строго сосредоточенным, спокойно и энергичным. За эти дни он много раз и подолгу припадал к земельному листку, обдумывая во всех подробностях предстоящую схватку с врагами, прикидывал, с какого захода ее следует начать, и каждый раз все больше утверждался в мысли, что самым правильным будет тот, который он сам окрестил мешком. Когда все собрались, Дмитрий Иванович кратко сообщил известие, полученное от Тючева. Затем отошел к окну, присладился к нему, скрестив на груди руки. Луч солнца, падающего уже за Арбатский бор, скользнул по окну, послав зайчик и погас. Все молчали, ошеломленные. Только молодой белозерский князь мотнул головой и неопределенно протянул. Да, вот те раз. Неутерпел и князь Владимир Андреевич. Стало быть, князь Олег лисьим хвостом вилял, а ныне зубы волчьи показал. И снова установилось гнетущее сумрачное молчание. Некоторые растерянно смотрели то на великого князя, то друг на друга. Неожиданная новость хлестнула, словно удар плетью. Дмитрий Иванович хорошо понимал их, сам пережил это. Всем стало вдруг душно. Дмитрий Иванович распахнул окно, в горницу вместе с вечерней прохладой ворвались запахи знойного лета. Донесся и приглушенный гомон ратников, расположившихся у церкви Спаса Преображения. Вдруг кто-то из них высоким звонким голосом запел старинную русскую песню о соколе и воронах. Загоралась в чистом поле ковыль трава. Добиралась до белого каменя. На камне сидел млад ясен сокол. Подпалил он свои крылышки. Обжег свои скоры ножушки. Прилетало к соколу стадо воронов. Садились вороны вокруг него. В глаза ясну соколу насмехалися. Называли они сокола вороною, Ты, ворона, ворона, подгуменная. Тут взговорил млад ясен сокол, Как пройдет моя беда сокручиною! Отращу я свои крылья быстрые, Оживлю я свои ноги скорые, Я взовьюся, млад ясен сокол, выше облака, Опущуся в ваше стадо быстрей стрелы, Перебью вас, черных воронов, до единого. Песня стихла, Дмитрий Иванович повернулся, Прикрывая рукой окно, И как бы про себя взволнованно повторил последнюю строку. «Перебью вас, черных воронов, до единого» но ну и добрые песни у нас сердце вынимают. Да вы, другие никак приуныли. Еще бы, — за всех ответил князь Дмитрий Друцкий. Выходит, супротив нас, тройная сила. Раньше вроде такого не бывало. Как же быть, Дмитрий Иванович? Все с надеждой повернулись к великому князю. Тот развел руками, с показным благодушием в голосе сказал, — Как быть? — А как советует мой тестюшка, князь Дмитрий Константинович, идти на поклон к врагам? — Но уж дудки! — с возмущением воскликнул князь Андрей Альгердович. — Брату Егайлы я не пойду кланяться, да и мамаю тоже. — Вот и я так гадаю, — произнес Дмитрий Иванович. Благодушного тона в его голосе как не бывало. Быстрыми, уверенно твердыми шагами он подошел к земельному листку, распластанному на столе, и начал подробно объяснять свой замысел. Все слушались с большим вниманием, стараясь постигнуть справедливость задумок Дмитрия Ивановича. Белозерский князь хмыкнул и в раздумье поскреб за ухом. «Все сие так!» а все же страшновато самим в мешок залезать. — Мне тоже поначалу страшновато было, — признался Дмитрий Иванович. — А как обдумал, все. Страха-то и поуменьшилась. — Ничего, — ухватился, как всегда, за кончик князь Владимир Андреевич. — Мы из сего мешка не шило, а копье да меч высунем. — А ты, Михалыч, как мыслишь? Обратился Дмитрий Иванович к Боброку. Боярин молчал, пока говорили князья. Теперь он подошел не спеша к столу, Сказал веско с достоинством. «Замысел твой, княже, прозорлив взяло И смел на диво. Я старый воин, а допреж не слыхивал». Кто бы в сражении с множеством врагов на такое решился? Правильный, верный путь. С Божьей помощью он приведет нас к победе. Одобряю, княже, целиком одобряю. Боброк взглянул на сгрудившихся вокруг стола участников совета и начал водить пальцем по земельному листку. «Вот, посудите». Ежели станем держать оборону у Аки, враги совокупятся, и тогда попробуй сразиться с ними. Можем и не справиться с таким вражеским скопищем, можем и не осилить супостатов. Стало быть, первая наша заповедь — врагов надобно разбить поодиночке. А с кого начать? С ближних супротивников, с Олега до Егайла но тогда мы свои силы раскрошим и до главного врага нашего мамая мощь первого удара не донесем сие нам не гоже сие погибель а гоже нам как я мыслю та мудрость что скрыта княже в твоем мешке в нем таится наш верх над безбожным мамаем надобно опередить союзников мамаевых И, сколь можно, поспешно на хана устремиться, да и ударить его с полного размаху. Стало быть, наступать надо, а не обороняться. В наступлении наша выгода, да и победа тоже. Боброк слегка стукнул кулаком по столу и посмотрел на окружающих, как бы желая убедиться, дошли ли до них его слова. Дмитрий Иванович удовлетворенно кивал головой. Многоопытный воевода сразу ухватил самый корень его замысла, изложив все сейчас коротко и точно. А Боброк добавил, — Велика ли опасность мешка сего? — Таить не буду, велика. Все может случиться. Да, как говорят, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Мамай ведь не ожидает всего. Он гадает, московские рати и носа из-за оки не высунут, убоятся оставить позади себя рати Олега и Егайла. А мы тут как тут, перед ним станем. Хан удивится, рот разинет, и то хорошо. Удивить врага уже наполовину победить его, так-то? Кругом заулыбались, а Боброк повернулся к князю. Однако замысел твой, княже, требует, как я чаю, спешить в поход немедля и держать все до поры в полной тайне. Уши лазутчиков, вражьих, даже и в самой Москве обретаются. Закончив, Боброк отошел в сторону, а Дмитрий Иванович коротко сказал. Други мои, будьте крепки и мужественны, супротив врагов наших. Зовите и всех ратников своих, быть храбрыми и стойкими. Дружные одобрительные возгласы были ответом на слова великого князя. Было решено выступать из Москвы в Коломну послезавтра, 20 августа. На следующий день закипела работа. С княжеских складов выдавали оружие и доспехи тем ратникам, которые их не имели. На каждый десяток пеших ратников выделялась одна повозка, куда грузилось военное имущество, продовольствие для людей и зерно для лошадей и быков. Конники приводили в порядок сбрую, переметные сумы, в которой складывалось все снаряжение всадника. Многие оттачивали мечи, сабли, копья, топоры, стрелы. От множества войск, как в самом Кремле, так и в прилегающих Слободах, стоял неумолчный гомон, крики, раздавались различные приказания воевод, соцких и десятских начальников, слышалось конское ржание и рев быков. Все пришло в движение, как в большом потревоженном муравейнике. В середине этого хлопотливого дня боярин Бренг доложил Дмитрию Ивановичу, что рязанский князь Олег вновь прислал гонца. — Да ну, вот как! — удивился князь. — Стало быть, князь Олег следы заметает? А где же гонец? В Москве? Князь несколько обеспокоился. Для того, чтобы сохранить в тайне все военные приготовления, Он еще вчера дал строжайший приказ всем пригородным охранным заставам пропускать в город торговых и иных приезжих людей, но никого не выпускать, до тех пор, пока войска не уйдут в поход. — Да нет, княже, — успокоил его Брянк, — мы его задержали на дальней заставе. Он привез вести о бордынцах, кой мы уже давно знаем. Да и не в вестях тут закавыка. Соглядатый он прислан, поглядеть, как мы тут в поход собираемся, да сколько ратников у нас. Видать, князю Олегу сие известия для Мамая понадобились, ханской ласки добивается. Ну и как ты с гонцом поступил? А как? Накормили его, напоили, велели передать князю Олегу спасибо за важные вести, да и отправили во свояси. Наши военные сторожевики провели его до самой переправы на Оке, дабы он не улизнул куда, да в Москву скрытно не возвернулся. Добро. Гляди, Андреевич, ежели других каких лазутчиков в Москве заметишь, сразу хватай их и в пыточную. Когда солнце уже начало закатываться, Дмитрий Иванович с женой и детьми направились в Успенский собор. Богослужение правил сам новый митрополит Киприан, только что недавно прибывший из Киева. После вечерни в трапезной собралась вся великокняжеская семья, князь с дочь Софья, сыновья Василий, Юрий и совсем еще маленький болезненный Иван, пришла и сестра князя Анна, жена Боброка, За столом Дмитрий Иванович, приподнято бодрым голосом, шутками, обращаясь больше к детям, говорил о богатыре Илье Муромце, о жар-птице и даже о бабе-яге костяной ноге. Посадив рядом с собой старшего сына Василия, он приглаживал его густые волосы и говорил с ласковой теплотой: "Как уеду я, ты, Васенька, будешь у нас за старшего" Все, кроме матушки, слушаться тебя должны. — А сынка не слушается, — сказал Василий, — за нос меня царапает. — А меня за волосы таскает, — подал голос Юрий. — Она больше не будет, правда? — произнес Дмитрий Иванович, любовно поглядывая на дочь, прижавшуюся к матери. И все же под ложечкой у князя сосала. Да и княгиня больше вздыхала, чем говорила. Когда Анна ушла, и мамка увела детей спать, а князь, раздевшись, лег в постель, и к нему в длинной ночной рубашке прильнула жена, защемила еще сильнее. Они долго лежали, не говоря ни слова, он на спине, заложив руки за голову, а она на боку, прижавшись к нему хрупким нежным телом. Вдруг княгиня всхлипнула, и обеими руками ухватилась за его согнутый локоть. — Ты чего вскинулась, Евдокиушка? повернулся к ней Дмитрий Иванович. — Аль привиделось плохое. — Сердце болит, Дмитрий, сказала она тихо. — Посекут тебя басурмани, останусь я сиротинушкой. На ресницах ее прозрачными бусинками повисли слезы. Князь прижал жену к груди, погладил ее, как маленькую по голове, и шутливо произнес. — Да неужто я, дурной, так и полезу на рожон? Сама ведь зашила в рубаху мне заговоренный корень? Да меня теперь никакая вражеская сабля не тронет, и стрела отлетит. — Не шути, Митрий, грех шутить. Наперед ведаю, полезешь в самое пекло, знаю я тебя. — Ясочка ты моя! — продолжал князь прежним тоном, улыбаясь и целуя жену в мокрые глаза. — У меня воинов тьма тьмущая. Пока я наперед-то проберусь, всех басурман как ветром сдует. Митрий. Жена прижалась к нему и заплакала на взрыд. — Не ходи ныне, воеводить сам. Пошли кого не наесть. Коль тебя не станет пропадать Москве и всем нам. Дмитрий Иванович нахмурил брови, тихонько отстранил жену. — Пустое просишь, Евдокиевшка, сказал он строго. — Ведаю, не со зла такое молвишь. Да все едино не гожит у мне. Князь я — аль заяц лесной. Князь резко выбросил руку к окну. — Погляди, Евдокиюшка, сколь ратников в Кремле, и молодые, и старые кинули дома, детей, жон кинули, кои возвернутся, а кои там и лягут костьми на бранном поле. А для чего кинули? Лицо князя запылало от возбуждения. И страдалась Русь под Игом Басурманским. Нету мочи более терпеть. Грудью встал народ русский помериться с черной силой вражьи. Как могу я на задах прятаться? Князь спустил босые ноги с постели. — Нет, моя женушка. сам поведу рати. И, коль суждено мне умереть, моя кровь прольётся недаром. Сын мой старшой Васенька за меня рассчитается с нехрестями. Да и вовсе не умирать я иду на поле ратное, а победить, чуешь, Евдокиушка, победить князь снова лег закинув руки за голову княгиня глазами полными слез впилась в его лицо словно хотела на всю жизнь запомнить дорогие черты а затем схватив его за голову принялась с неуемным жаром целовать лоб щеки губы и князь полностью отдался во власти ее ласки как он любил ее в такие минуты Княгиня уже не просила мужа отказаться от опасного похода. Примирившись с неизбежным, она долго молчала. И лишь когда в горницу стали пробиваться первые проблески рассвета, она тихо и мягко проговорила с грустным вздохом: "Неугомонный ты у меня и непослушный. Я помолюсь за тебя." На утро был назначен Всенародный прощальный молебен в Успенском соборе. Пока воеводы под началом Боброка и Бринка собирали ратников на Соборной площади, Дмитрий Иванович дал указание боярину Свиблу позвать Семена Мелика и Ерему. Когда они вошли вместе со Свиблом и стали у двери, князь поманил их пальцем к себе, усадил на лавку и сел сам. Тут Семён такое дело. Раз мы выступаем ныне в поход, мне надобны зоркие глаза там в диком поле, поближе к мамаевым стойбищам. Посылаю тебя в дальнюю крепкую сторожу. Знаю опасности я, чуть ли не в самое логово звери тебя посылаю, а надо, ой, как надо знать все чего там уха надеется князь поднялся отошел к окну минуту смотрел как стая воробьев шмыгало в густой зелени береза вдобавок к твоим храбрецам семён даю тебе с десяток моих юношей гридей старшим велю быть у них Ереме, а сам он под твое начало встанет Князь слегка подмигнул Ереме. — Как, Ерема, справишься? Ты ведь, как говоришь, у них своя смекалка, а у нас своя. — Точно так, княже, — зардевшись, ответил Ерема. — Ну, то-то же. Князь развернул свой земельный листок, пригласил обоих к столу. — Вот, зрите в оба глаза. — Сие? Реки быстрая и тихая сосны протекают в дон. Тут стороже Василия тупика рыскает. Поведайте ему, что мы уже выступили в поход. А сами продвиньтесь подалее на юг, к реке Воронеж. Зорко все там высматривайте. Чуть тронется мамай, сразу весть нам шлите туда, где мы в походе будем а какого ордынца поймаете и его давайте ко мне спешно, нынче искачите. Когда Мелик с Еремой ушли, князь усадил рядом с собой боярина Свибла и сказал доверительно. — Ну, Федор Андреевич, с тобой мы уже все обговорили. — Останешься тут, в Москве, за хозяина, наместником моим. Он помолчал немного и добавил, «Ежели случится чего? Ну, со мной. Оберегай, княгиню мою, с детьми. Пуще глаза береги наследника моего Василия. Я тоже остался после батюшки моего девятилет лет от роду, а не пропал. Авось и ему, ежели чего, Бог поможет». — Ну, чего ты, княже, право! — с чувством сказал боярин. — Уж сколько раз в сечах бывало, все обходилось. Князь будто не слышал слов Свибла. Как видно, ему трудно было говорить об этом, но он продолжал. — Как получишь известие о нашей беде, шли сразу же гонца в Нижний, к тестью моему, князю Дмитрию Константиновичу. С ним вместе и будете оборонять Москву. Я говорил с ним. Он согласился. Дмитрий Иванович посидел еще немного с чуть запрокинутой кверху головой и закрытыми глазами и резко встал. За ним поднялся и боярин. — Сполню, княже, все сполню по твоей воле, — горячо отозвался он. — Спасибо, Федор Андреевич. Князь крепко обнял боярина. — Ну, пойдем, а то на молебен опоздаю. Когда они вышли на крыльцо, то увидели, как сторожа возглавляемая Меликом и Еремой выехала за Константино-Ельнинские ворота Кремля, и сразу же под копытами ее лошадей завихрилась легкая мутно-серая дорожная пыль. За ними из тех же ворот потянулась вереница доверху нагруженных повозок. Вся площадь перед Успенским собором и далее до самого Кремлевского взгорья была запружена ратниками. Богослужение началось в соборе, а затем митрополит Киприан в золоченой ризе вместе со священнослужителями и соборным хором вышел на высокую паперть. Все опустились на колени во всех кремлевских соборах и церквах беспрерывно звонили колокола, и их тревожно-певучие голоса сливались в одно мощное гудение. После молебна ратники начали строиться по полкам. Сначала к воротам двинулись всадники, а когда они проехали, потянулись шеренги и пеших воинов. Княгиня Евдокия стояла с детьми, среди других женщин, заполнивших все пространство перед Великокняжеским дворцом. Все они громко причитали, провожая мужей, сыновей и братьев, уходивших на ратный подвиг. Дмитрий Иванович в последний раз поцеловал жену и детей, сел на коня и в окружении всадников направился к Константино-Ельнинским воротам. Княгиня быстро поднялась на самый верх дворцового терема, и прильнула к окну. Шепча молитвы со слезами на глазах, она долго смотрела на пыльную дорогу за стенами Кремля на мост через Москву-реку. По ним двигалась сплошная темная масса воинов, уносившая все дальше и дальше самого дорогого для нее человека. В Москве и ее пригородах было так много войск, что в Коломну пришлось идти тремя путями. Одну часть в направлении Бронниц вел князь Владимир Андреевич, другие во главе с князьями Белозерскими шли по Болвановской дороге, а главные силы под началом самого великого князя двигались через котлы. Утром 24 августа войска прибыли в Коломну.